Глава 9 «Тася, ты знакома с Водовым?» – спросила как-то Лили, заехав ко мне перед уроком верховой езды, который она брала в манеже. «Почем ты знаешь?» «Тебя видели, разговаривающий с ним на набережной. Не помню кто, кажется, Вива. Но не в этом дело. Видишь ли, Тася, маман?» устраивает музыкально-вокальный вечер на днях в пользу бедных. И ей хочется, чтобы на нём участвовал Водов. Он очень хорошо читает стихи. Мама и я желали бы, чтобы он прочёл что-нибудь. Это в пользу приютов. Мы не знакомы с ним. Напиши ему ты от имени мамы. Но Лили... Искренне возмутилась я. Ведь нельзя же его нанимать, как тапёра. Вот глупости! Никто его и не собирается нанимать, дурочка. Он должен быть очень счастлив. Мы делаем ему честь, приглашая его на наш великосветский вечер. Наконец, ему заплатят за это. Но ты пойми, Лили, Водов ничего не возьмёт. Ему и предлагать нелепо. Да ты и не предлагай. Просто попроси его участвовать, ведь это для бедных. Ну и участвуй сама, почему-то обиделась я. Обеспокоить знакомого мне человека, да еще с таким большим именем, не рискну. Попроси тетю написать ему, мне неловко. Ну-ну, милая Тася, залепетала она, обнимая меня и целуя нежно. Пожалуйста, сделай это для меня и для мамы. «Очень, очень прошу тебя!» И она ласково трепала меня по щеке душистой ручкой и умильно, покошачьей, заглядывала мне в глаза. Лили была красива, так красиво, что отказать ей не было никакой возможности. Я смотрела в ее прелестное лицо восторженными глазами и тут же обещала ей написать Водову во что бы то ни стало. К тому же ведь и для меня его присутствие было бы далеко не безразлично. Последнее время я только и думала о нем. Прошло две недели с нашей встречи на набережной, но вся она до малейших подробностей оставалась в моей голове. Я была теперь бесконечно благодарна ему за его сердечную беседу. Еще бы, ведь никто еще, кроме покойного отца, не говорил так со мною. Все люди, И молодые, и старые не могли не смотреть на меня с откровенной жалостью или некоторым любопытством. А этот, красивый, добрый, талантливый и лучший, может быть, из людей человек, отличил меня, заглянув мне в душу. Свободно и просто, как с товарищем, поделился он со мною своим настроением. И при этом не было ничего обидного в его глазах, смотревших на меня просто и серьезно. Я часто замечала, как преувеличенно быстро бросалась наша светская молодежь оказывать мне ничтожные услуги. Поднять уроненный мною платок или подставить стул. Они старались как будто доказать этим, что ничуть не замечают моего отличия от светских красавиц. И тем только еще более подчеркивали, мое безобразие. Однако я позабыла о том, что я дурнушка в ту минуту, когда писала на изящном листке, украшенном гербом князей Горяниных, записку Водову по просьбе Лили. Ответа я не получила. Только заехав как-то к старику-редактору, я услышала от него, что Водов будет читать на вечере кузины.